Увидев взявшего меч из щит Айнза, Хикеран прежде всего подумал, что перед ним не воин, а монстр, который подавляет врага силой. Стойка была как у любителя, но от него исходило тяжелое давление. Казалось, что убить подобное создание может в любую секунду и с одного удара. «Не нападаете? Тогда позвольте мне!» – сказал Айнз и кинулся вперед. «Пугающая скорость!» В мгновение ока, оказавшись рядом с противниками, он ударил сверху вниз. Удар имел полно брешей, но за ним стояла огромная разрушительная сила. Очень опасно попадать под эту атаку. Хикеран мгновенно пришел к такому выводу в виде надвигающейся меч. Если сделает жесткий блок, то это превратится в соревнование силы, в котором Хикеран, разумеется, проиграет. В таком случае есть только один выход. Аккуратно отвести удар. Меч Айнза ударился в землю, эхом раздался лязг стали. Обычно нападающий потерял бы равновесие, и настало бы время контратаковать. Но Айнз даже не сдвинулся. Будто зная, что произойдёт, он оказался на своей изначальной позиции. Хикеран осознал, что совершил большую ошибку. Нехорошо, я недооценил его. Но всё, что я могу, это драться. Нацелившись Айнзу в голову, он применил боевой навык. «Удар двух клинков!» Два меча прочертили сверкающие дуги в воздухе. Обычно против скелетов эффективнее дробящее оружие. Но Хикеран более умело использовал режущее оружие. Надеясь нанести Айнзу хоть какой-то урон, лидер дальновидности собирался обрушить на него целый шквал ударов, не заботясь о том, попадут те или нет. Два меча понеслись к голове противника. Обычный человек никак не смог бы противостоять. Первоклассный противник был бы только поцарапан. Но что насчёт элитного противника? Айнс поставил на пути клинков щит. Простой воин не успел бы это сделать. Что ещё раз доказывало подавляющую силу и скорость Айнза. «Магическая стрела! Малая ловкость!» Когда щит оказался перед мечами... Арчи послала во врага белую стрелу, а когда раздался громкий лязг, Робердик применил заклинание увеличения подвижности. «Детские забавы!» Айнс даже не посмотрел на заклинательницу. Сгусток магии замерцал и исчез, не долетев до скелета. Арчи потрясенно проговорила. «Не восприимчивость к заклинаниям? Ну откуда?» «Ха!» В ответ Айнс двинул щитом в лицо Хикерано. «Это удар щитом!» Самые базовые боевые навыки всплыли в голове Хикерана, и он решил превратить опасность в возможность. Мужчина нацелился в живот, рассудив, что большой щит его скроет из виду. Однако Айн с легкостью отбил удар своим черным мечом. «Он разглядел мою задумку!» Заметив приближение стеноподобного щита, Хикеран едва сумел уклониться. Но снизу на него полетел бронированный сапог. Лидер дальновидности не побоялся бы обычного пинка, однако после недолгой схватки мужчина на своей шкуре ощутил невероятную силу Айнза, несмотря на то, что тот не обладал никакими мускулами. Смертельным окажется любой удар. Хикеран в панике откатился в сторону, что было бы невозможно без поддержки Робердика. Когда созданный ударом ветер срезал несколько волосинок, по спине пробежал холодок. «Съешь это!» Имина пустила несколько стрел, поскольку она выкрикнула, а так и не была скрытной, и Айнс легко уклонился. Впрочем, против скелетов стрелы и так малоэффективны. Она надеялась, что Айнс не станет уклоняться. Стрелы, которые девушка использовала, были со сплюснутыми наконечниками, как лопата, и магически усилены, чтобы наносить дробящий урон. Они могли навредить даже скелетам. Впрочем, нечего сожалеть. У Хикерана появилась возможность встать и немного увеличить дистанцию между ним и Айнзом. Кричала именно тоже для этого. «Удар двух клинков!» «Ха!» Два удара были легко отбиты одним мечом. Хикеран еле удержал клинки, так сильно по ним ударили. «Вот же неприятный тип!» «Неужели подобное получается, когда тренируешь монстра со сверхчеловеческими способностями? Насколько же он силён?» Ценой за использование боевых навыков было сильное ментальное истощение. Мозг словно кричал от напряжения. Хикеран решил отступить. Разумеется, Айнс этого не допустил. «Как будто я позволю тебе сбежать!» Скелет ринулся вперёд. Этого можно было ожидать. Ведь отходить задом всегда медленнее, чем двигаться вперёд. Когда его уже почти настигнул противник, что-то просвистело в воздухе, пролетев мимо головы лидера дальновидности. Это была высокоскоростная стрела, незаметно пущенная из-за спины Хикерана. Обычный человек, естественно, не смог бы уклониться. Однако против Айнза с его сверхчеловеческими рефлексами этого было недостаточно. «Вспышка!» «Малая сила!» Перед Айнзом вспыхнул яркий свет. Может быть, заклинание не нанесло бы ему урона. Но на мгновение бы ослепило. Но, похоже, против Айнза оно оказалось бесполезным. Это лишь рассердило его. «Мешайте!» Айнз цокнул несуществующим языком из-за того, что Хикеран сократил расстояние благодаря увеличенной силе и ловкости. «Усиленная броня!» «Защита от зла!» Арчи и Робердик усилили защиту Хикерана. Уклонившийся снова отбив клинки, Айн собирался контратаковать, когда в лицо полетела еще одна стрела. Легкость, с которой он уклонился, просто наклонив голову, подходила правителю склепа и монстроподобному мечнику. Короткую паузу Хикеран использовал, чтобы отступить. От короткого, но интенсивного боя он вспотел. Мужчина еще раз убедился, что Айнсуал Гоун очень силен. Люди не могли даже мечтать о подобной силе. А хуже всего, что скелет владеет техниками и в полной мере пользуется суперсилой и скоростью, а с помощью своей наблюдательности замечает уловки. У него есть меры против каждого члена дальновидности. А в сочетании с сопротивляемостью магии и усиленным мечом и щитом, он обладает всем, о чем мечтает воин. Однако дальновидность могла противостоять подобному существу не без причины. Честно говоря, Хикерано с трудом удавалось держаться. Если бы он неправильно определил угол надвигающегося меча и неудачно парировал, то, скорее всего, поломал бы свои клинки и пропустил смертельный удар. А если бы ошибся в определении скорости черного меча, то оказался бы перерублен пополам. Ему довольно сильно везло. Но помогала не только удача. Командная работа, поскольку все работали вместе и чутко понимали друг друга, могли действовать как единый организм. Потому-то дальновидности могла выстоять против могучего противника Айнза Уала -гууна. На губах у Хикерана появилась слабая улыбка. Айнз до сих пор был невредим, он, конечно, силён, но не всесилен. С этой убеждённостью в душе Хикеран, усиленной магией, взмахнул двумя клинками. Летевшие с наивысшей скоростью клинки врезались в круглый щит. Пущенную стрелу враг отбил черным клинком, а Арчи и Робердик воспользовались возникшей задержкой, чтобы усилить командира еще больше. Враждебность Вайнзе быстро исчезала. Размышляя, следует ли продолжить атаковать, Хикеран все же решил отступить, чтобы перевести дыхание. Не Немёртвый Айнс не устанет, сколько бы долго ни бился. Но человек-хекераны остальные будут истощены. Вести затяжной бой – плохая мысль. Нужно отдыхать, когда есть возможность. Ясно. Как я и думал, по-прежнему не могу нанести решающий удар. Я думал, что перевёз в силе и навыках, а также знание того, что нужно делать, поможет. Но в настоящем бою я всё ещё чувствую некоторую тревогу. Что-то типа «Почему я до сих пор никого не убил?» Айнс досадно пожал плечами. Наблюдающего напротив Хикерана не особенно раздражал его покровительственный тон. Честно говоря, подобный итог – преимущество работы в команде. Лидер дальновидности улыбнулся, будто его похвалили. Но вдруг до сих пор молчавшая красотка заговорила. «Владыка Айнс, может быть, время прекратить играть?» «Что?» «Простите мою грубость, но мне трудно поверить, что вы позволите и дальше быть на свободе этим подлецам и ворам, посмевшим использовать имя высших существ, чтобы обмануть вас. Может быть, настало время даровать им вашу милость? Эй, альбеда, если будешь так говорить с владыкой...» «Нет, Аура, это хорошая мысль», — качнул головой Айнс. «И уже хватит. Я приобрел достаточно опыта». «Поистине изумительно». Как и ожидалось от властелина, который правит мной. Ты мне листишь. Но всё равно приятно услышать похвалу от воина, навыки которого намного превосходят мои. Я бы никогда не обманула вас ложной похвалой. Я говорила от чистого сердца. Правда? Тогда спасибо. Коацит оценит меня позже. И я хочу, чтобы ты высказывала своё мнение и о будущих тренировках. Кивнув несколько раз, выглядя очень довольна, Айнс повернулся назад к дальновидности. Аура вокруг него изменилась. У Хикерана появилось плохое предчувствие. Инстинкты, спасавшие ему жизнь много раз, просто кричали об опасности. «Что ж, игры с мечом кончились. Время другого развлечения». Айнс отбросил меч и щит, и они исчезли, не долетев до земли. «Что?» «Обычно оружие бросают, когда сдаются». Однако отношение Айнза никак не походило на сдачу. «Ничего не понимая», Хикеран сконфуженно спросил. «Что вы собираетесь делать?» Айнз улыбнулся. Вернее, походило на то, что он улыбнулся. Он медленно развел руки, словно ангел, который обращается к верующим. Или мать, что желает обнять ребенка. «Не понимаешь? Тогда позволь объяснить словами, которые дойдут даже до вас». Айнс усмехнулся. «Я поиграю с вами, люди. Ударьте меня со всей своей силы!»